Мэтт тотчас швырнул автомобиль вниз. Они резко опустились на воду. Когда автомобиль шлепнулся о поверхность, они нырнули в противоположные дверцы. Мэтт всплыл, задыхаясь от холода. Пропеллеры окатили его брызгами, и он отвернулся. Панически крякали утки. Белые огни опускались вокруг. Мэтт окликнул. «Где мы?» «В парке Парлета, я думаю». Мэтт встал в воде, оказавшийся по пояс, держа ружье повыше. Машина пробуксовала через пруд сутками, замешкалась на его краю, потом двинулась дальше, пока не уперлась в изгородь. Туман сделался желтовато-серым от направленных на пруд автомобильных фар. Мэтта поразила вдруг мысль. «Ленни, ружье с тобой?» «Да». «Испытай его». Он услышал шипение. Хорошо, сказал Мэт и отшвырнул свое ружье. Слышно было, как оно шлепнулось в воду. Автомобильные фары опускались со всех сторон. Мэт плыл на звук выстрела выстрелалэнни, пока не уткнулся в нее. схватив ее за руку он прошептал. Встань поближе. Они побрели к берегу. Мэт чувствовал, как лэнни дрожит. Вода была холодна, но ветер, когда они поднялись, оказался еще холоднее. — Что с твоим ружьем? — Я его выбросил. У меня вся цель в жизни — бояться, так ведь? — Ну так я не способен бояться с ружьем в руках. Они ковыляли по траве. Белые огни окружали их на уровне почвы, слегка размытые текучим туманом. Другие повисли над головой. Прожектора заливали светом весь парк. Люди при этом освещении выглядели черными бегущими силуэтами. Одна машина опустилась на воду позади них. Легко, словно лист. «Соедините меня с головой», — произнес майор Чин. Он отдыхал, развалившись на заднем сиденье своего автомобиля. Автомобиль повис в футе над водой маленького пруда для уток в парке Парлета, опираясь на воздушную подушку. В таком положении он был почти неуязвим для нападения. — Сэр, мы поймали украденный автомобиль. — Да, сэр, это наверняка краденный. Он приземлился тотчас, как мы взлетели для проверки. Рухнул, как оборвавшийся лифт. Он летел прямо к госпиталю. — Я полагаю, мы где-то в милях в двух, к юго-западу от вас. Должно быть, машина брошена сразу же, как ее посадили в пруд сутками. «Да, сэр, весьма профессионально. Машина наехала на изгородь и тамк стоит, пытаясь пробиться и на автопилоте. Номер БРГИ. Нет, сэр, в ней нет никого, но мы окружили участок. Им не проскочить. Нет, сэр, никто их пока не видел. Может, они среди деревьев? Но мы их выкурим». На его гладком, круглом лице появилось озадаченное выражение. «Да, сэр», — произнес он и отключился. Он хотел было направлять поиски по переносному телефону, но больше приказывать было нечего. Повсюду кругом горели фары полицейских автомашин. Порядок поисков давно установился. «Когда кто-нибудь что-нибудь найдет, его вызовут». Но что глава хотел сказать этим последним замечанием? Не удивляйтесь, если никого не найдете. Глаза майора сузились. Может, это машинка — приманка, летевшая на автопилоте? Но чего этим можно добиться? Над ним пролетел другой автомобиль. Внимание майора было сосредоточено на пустой машине, когда в его поле зрения возникла эта вторая. Он воспользовался ручным телефоном. карсон это вы? Поднимите свою машину. На тысячу футов. Выключайте огни, зависните и поглядите, что сумеете найти в инфракрасном. Останетесь там, пока не закончим поиски». Только некоторое время спустя он понял, насколько неверно истолковал замечание главы. — Вызываю майора Чина, — сказал Догини, висевший в сотне футов над парком Парлита. Сдержанное возбуждение придавало его голосу охотничью дрожь. — Сэр, я поймал инфракрасное пятно, только что вышедшее из пруда. Возможно, это два человека. Туман затрудняет мне обзор. Западный берег. Теперь они вышли, движутся туда, где вертятся наши. Не видите? Они там, клянусь. — Ладно, ладно, но раз их там нет, значит, у меня что-то с инфроскопом, сэр. — Да, сэр. Разраженный, но покорившийся Догини откинулся на спинку сиденья и смотрел, как тускло красное пятно сливается с пятном побольше, которое было мотором автомобиля. — Это все решит, — подумал он, — и выдаст их полиции, реальны они или нет. Он увидел, что более крупный источник инфракрасного света движется прочь, оставив за собой другой источник, поменьше машины, но существенно больше, чем один человек. Это насторожило его, и он перебрался к окну, чтобы проверить. — Вот она, машина, все точно, и... Он утратил к ней интерес и вернулся к инфроскопу. Источник тепла, имевший форму клеверного листа, Неподвижно оставался на месте, как раз того цвета, чтобы это было четверо людей без сознания. Источник величиной в человека отделился от кипящей массы вокруг брошенного автомобиля и двинулся к четырехлепестковому источнику. Несколько секунд спустя разверзлась преисподнее. Задыхающиеся, хрипящие, бегущие изо всех сил... Выскочили они из парка Парлета на широкую, хорошо освещенную сельскую дорогу. Мэджи мал набегу с запястья Ленни, чтобы она не могла забыть о нем и убежать сама по себе. Когда они добрались до дороги, Ленни дернула его за руку. «Хорошо, теперь можно отдохнуть. Далеко до госпиталя?» «Мили так две». Впереди за светлым куполом тумана растворялись огни машины исполнения, поставленные ими на автопилот. Дальний размытый конец дороги был тронут желтоватым сиянием — свет госпиталя. Дорога была омощенная красным кирпичом, роскошно широкая, с высаженными посередине приятным неровным рядом ореховыми деревьями. Фонарики вдоль дорожки освещали старые, полные индивидуальности дома. Деревья раскачивались и пронзительно стонали на ветру. Ветер свивал, продолжавший редеть туман, в кольца и струи, резал стальным холодом через мокрую одежду и мокрую кожу, доставая до плоти и до мозга костей. — Нам надо раздобыть одежду, — сказал Мэтт. — Кто-нибудь попадется, обязательно, всего девять. — Как эта команда способна терпеть такое? Купались. Вода была горячая. Небось их еще и сауна поджидала. Хотела бы я для нас того же. Надо нам было взять тот автомобиль. Твоя способность нас бы тогда не спасла. Ночью нельзя увидеть твое лицо в окошке автомобиля. Они видели бы украденный автомобиль и искупали бы его в ультразвуке, чем они сейчас наверняка и заняты. — А зачем ты настояла раздеть того полицейского? И раз уж эта чертова одежда оказалась у нас, зачем ты ее выбросила? — Пыльных демонов ради, мэт ты мне доверяешь или нет? — Прости, но любой из нас мог бы воспользоваться той курткой. Дело того стоило. Теперь они будут искать одного человека, одетого в форму исполнения. — Эй, встань передо мной, быстро! Через несколько домов от них возник квадрат света. Мэтт встал перед Лэнни и пригнулся, упершись руками в колени, чтобы она могла воспользоваться его плечом, как подставка для ружья. Этот прием сработал с четырьмя полицейскими в парке Парлетта. Сработал он и сейчас. На свету показалась пара членов команды. Они обернулись и помахали хозяевам, потом повернулись обратно и сошли по ступеням, чуточку горбясь от ветра. Закрывшаяся дверь отрезала их от света и превратила в тусклые, движущиеся тени. Когда они вступали на кирпич, путь их пересекли на стильные траектории двух охотничьих игл. Мэтт и Лэнни раздели их и оставили, прислонив к палисаднику, чтобы там их нашло солнце. «Хвала пыльным демонам!» — произнес Мэт. Он все еще дрожал под сухой одеждой. Лэнни думала уже о предстоящем. «Пока сможем, будем держаться домов. Эти дома дают уйму инфракрасного излучения. Они нас прикроют. Даже если машина нас засекут, им придется спуститься и допросить нас, чтобы узнать, что мы не члены команды».